Глава 18. Дортанян ищет Портоса, а находит только мушкетона. Когда Дортанян убедился, что господина главного викария Дербле нет дома и что его нельзя найти ни в Милюне, ни в окрестностях, он расстался с Базеном без особого сожаления и лишь искоса взглянул на великолепный замок Во. начинавший уже гордиться тем величием, которое впоследствии послужило причиной его падения. Кусая губы, как человек, полный подозрений и недоверия, он сказал, пришпорив свою пегую лошадь: "Ну верно, в Пьерфоне я найду человека получше и сундук пополнее, а мне только этого и надо, потому что у меня возникла одна идея. Не станем передавать читателю прозаических подробностей путешествия Дортаньяна, прибывшего в Пьерфон, лишь на третий день. Дортаньян ехал через Нантель-ле-Одуан и Крепи. Ещё издалека он увидел замок Людовика Орлеанского, который став достоянием короны, охранялся старым привратником. Это был один из тех волшебных средневековых замков, обнесённых стеною толщиной в 20 футов с башнями высотой в 100. Дортанян проехал вдоль стен замка, взглядом измерил его башни и спустился в долину. Вдалеке возвышался замок Портоса, расположенный над большим прудом и прилегавший к великолепному лессу. Это был тот же замок, который мы уже имели удовольствие описать нашим читателям, так что сейчас мы ограничимся тем, что лишь укажем на него. Первое, что заметил Дортаньян после того, как взглянул на прекрасные деревья, на майское солнце, золотившее зелёные холмы, на тенистые леса, тянувшиеся к Компьену, был огромный ящик на колёсах. Два лакея подталкивали его сзади, а другие два тащили спереди. В ящике помещалось нечто странное, зелёного и золотого цвета. Издалека оно представлялось какой-то бесформенной массой. Когда ящик немного приблизился, содержимое его стало походить на огромную бочку, обтянутую зелёным сукном с галунами. Ещё ближе оно оказалось человеком, неуклюжим толстяком, нижняя часть туловища которого расползлась внутри ящика, заполнив всё его пространство. Наконец, подъехав, этот толстяк Обернулся мушкетоном. Да, это был мушкетон, разжиревший и состарившийся, с седыми волосами и красным, как упаяться лицом. «Клянусь богом!» — воскликнул Д'Артаньян. «Это наш добрый, милый мушкетон!» «А-а-а!» — вскричал толстяк. «Какая радость! Какое счастье! Господин Д'Артаньян, стойте, дураки!» Последние слова относились к лакеям, которые везли его. Ящик остановился, и все четыре лакея с военной чёткостью разом сняли шляпы, украшенные галуном, и стали в ряд за ящиком. А, господин Дортаньян, сказал Мушкетон, как бы я желал обнять ваши колени, но я не могу двигаться, как вы изволите видеть. Что же это, от старости? О нет, сударь, не от старости. От болезни, от горести. От горести, повторил Дортаньян, подходя к ящику. Что ты, с ума сошёл, добрый друг? Слава богу, ты здоров, как трёхсотлетний дуб. А, а ноги-то, господин Дортанья, на ноги-то, сказал верный слуга. Что же? Ноги не хотят меня носить, неблагодарные. А ведь ты верно очень хорошо кормишь их, мушкетон. «Увы, сударь, да. Они не могут пожаловаться на меня в этом отношении», — сказал Мушкетон со вздохом. «Я всегда делал все, что мог для своего тела, ведь я не эгоист». И Мушкетон опять вздохнул. «С чего это он так вздыхает? Может быть, тоже хочет стать бароном?» — подумал Д'Артаньян. «Боже мой!» — продолжал Мушкетон, выходя из задумчивости. «Стема». Как монсеньор будет рад, узнав, что вы вспомнили о нем? — Добрый Портос! — вскричал Д'Артаньян. — Я горю желанием обнять его. О — О! — сказал мушкетон с чувством. — Я, разумеется, не примину написать ему. Сегодня же и немедля. — Так он в отсутствии? — Да нет же, господин. — Так где же он, близко или далеко? — Да. О, если б я знал, господин. Чёрт возьми, кричал мушкетёр, топнув ногой. Ужасно мне не везёт. Ведь Портос всегда сидел дома. Ваша правда судить. Нет человека, который был бы так привязан к дому, как монсьёр, но, однако, по просьбе друга достопочтенного господина Дербле так Портоса увёз Арамис. Вот как всё это случилось. Господин Дербле написал монсьеюру письмо до да такое, что здесь всё перевернулось вверх дном. Расскажи мне всё, любезный друг, но прежде отошли лакеев. Мушкетон закричал: "Прочь, болваны!" таким могучим голосом, что мог одним дыханием без слов свалить с ног всех четырёх слуг. Д'Артаньян присел на край ящика и приготовился слушать. Мушкетон начал: "Как я уже докладывал вам, монсьёр получил письмо от господина главного викария Дербле, дней восемь или девять тому назад, когда у нас был день сельских наслаждений, то есть среда. Что это значит? спросил Дортаньян. День сельских наслаждений. Извольте видеть, у нас столько наслаждений в этой прекрасной стране, что они нас обременяют. Наконец, мы были вынуждены распределить их по дням недели. Как узнаю я в этом руку Портоса, Мне об этакая мысль не пришла в голову, а правда, я-то не обременён различными удовольствиями. Зато мы были обременены, заметил Мушкетон. Но «Ну, как же вы распределили их, говорит сказал Дортаньян. Да длинно рассказывать сударь. Всё равно, говорю, у нас есть время, и к тому же ты говоришь так красиво, любезный мушкетон, что слушать тебя просто наслаждение. Это верно, отозвался мушкетон с выражением удовлетворения на лице, происходящим, вероятно, от того, что его оценили по справедливости. Это верно, что я добился больших успехов в обществе монсьёра. Я жду «Распределение удовольствия, мушкетон, и жду его с нетерпением. Я хочу убедиться, что приехал в удачный день». «Ах, господин Д'Артаньян», — отвечал мушкетон печально. «С тех пор, как уехал монсеньор, улетели все наслаждения». «Ну так призовите к себе ваши воспоминания, милый мой мушкетон». «Каким днем угодно вам начать? Разумеется, с воскресенья, это божий день». с воскресенье, господин. Да. В воскресенье у нас наслаждение благочестивые. Монсьенёр идёт в капеллу, раздаёт освящённый хлеб, слушает проповедь и наставления своего аббата. Это не слишком весело, но мы ждём монаха из Парижа. Уверяют, что он говорит удивительно хорошо. Это развлечёт нас. потому что наш аббат всегда нагоняет на нас сон. Так что по воскресеньям религиозные наслаждения, а по понедельникам мирские. Ах, так, сказал Дортаньян. А как ты сам это понимаешь, Мушкетон? Давай рассмотрим сначала мирские наслаждения, ладно? По понедельникам мы выезжаем в свет, принимаем гостей и отдаём визиты, играем на лютне, танцуем, пишем стихи на заданные рифмы, словом, курим фимиам в честь наших дам. Чёрт возьми, это предел галантности, восклицал мушкетёр, едва удерживаясь от непреодолимого желания расхохотаться. Во вторник наслаждение учёные. Браво, сказал Дортаньян, перечислив ко мне их. Подробнее любезный мушкетон. Монсиньор изволил купить большой шар, который я покажу вам. Он занимает весь верх большой башни, кроме галереи, которая выстроена по приказу монсиньёра над шаром. Солнце и луна висят на ниточках и на проволоке. «Все это вертится, бесподобное зрелище. Монсеньор показывает мне далекие земли и моря. Мы обещаемся никогда не ездить туда. Это чрезвычайно занимательно». «В самом деле, очень занимательно», — отвечал Д'Артаньян. «А в среду?» «В среду наслаждения сельские, как я уже имел честь вам докладывать. Мы осматриваем овец и кос Монсеньора». Заставляем пастушек плясать под звуки свирели, как описано в одной книжке, которая есть в библиотеке у мамсиньора, но это ещё не всё. Мы удим рыбу в маленьком канале и потом обедаем с винками из цветов на головах. Вот наше наслаждение в среду. Да, среду вы не обижаете, но что же осталось на долю бедного четверга? И он не обойдён сударь, отвечал мушкетон с улыбкой. В четверг наслаждения олимпийские. Ах, сударь, как они великолепны! Мы собираем всех молодых вассалов монсьёра и заставляем их бегать, бороться метать диски. Монсьёр сам уже не бегает, да и я тоже, но диск монсьёр мечет лучше всех. А если ударит кулаком, так беда. Беда? Почему? Да, Монсиньору пришлось отказаться от борьбы. Он прошибал головы, разбивал челюсти, проламывал груди. Весёлая игра, но никто не хочет больше играть с ним. Так его кулак стал ещё крепче прежнего, у Монсиньора несколько ослабели ноги, как он сам сознаётся, зато вся сила перешла в руки, и он убивает быка по-прежнему. Нет суды лучше того. Пробивает стены. Недавно поужинав у одного из своих фермеров, вы знаете, какой он пользуется любовью народа, монсеньор вздумал пошутить и ударил кулаком в стену. Стена упала, кровля тоже. Убила трех крестьян и одну старуху. Боже мой! А сам он остался цел? Ему слегка поцарапало голову. Мы промыли ранку водой, которую присылают нам монахини. Но кулаку ничего не сделалось. К чёрту олимпийские наслаждения, они обходятся слишком дорого, раз потом остаются вдовы и сироты. Ничего судить. Мы им назначаем пенсии на это определена десятая доля доходов монсиньоров. Перейдём к пятнице. В пятницу наслаждения благородные и воинские. Мы охотимся, фихтуем, учим соколов, объезжаем лошадей. Наконец, суббота посвящается умственным наслаждениям. Мы обогащаем свой ум познаниями, смотрим картины и статуи монсиёра, иногда даже пишем и чертим планы, а иногда полим из пушек монсиёра. Чертите планы, полите из пушек? Да осудырь, друг мой сказал Дортанян. Барон Дюваллон обладает самым тонким и благородным умом, но есть род наслаждений, который вы забыли, мне кажется. Какие судырь? спросил мушкетон с тревогой. Материальные. Мушкетон покраснел. Что вы под этим подразумеваете? спросил он, опуская глаза в землю. Стол вино весёлой беседы за бутылкой. Ах, сударь, эти вещи не идут в счёт. Имя мы наслаждаемся ежедневно, любезный мушкетон продолжал Дортаньян. Извини меня, но я так увлёкся твоим очаровательным рассказом, что забыл о самом главном, о том, что господин Дербле написал барону. Правда, сударь, наслаждения отвлекли нас от главного предмета разговора. Извольте выслушать. В среду пришло письмо. Я узнал почерк и сразу подал письмо господину барону. «И что же?» Монсеньор прочел и закричал «Лошадей! Оружие! Скорее!» «Ах, боже мой!» — воскликнул Д'Артаньян, — «Наверное, опять дуэль?» «Нет, сударь, в письме было написано «Любезный Портос, сейчас же в дорогу, если хотите приехать раньше Экинокса. Жду вас!» «Черт возьми!» — прошептал Д'Артаньян в раздумье — Должно быть дело очень спешное. Да, должно быть. Монсьенор продолжал мушкетон. Уехал со своим секретарём в тот же день, чтобы поспеть вовремя. И поспел. Надеюсь, монсьенор вовсе не трус, как вы сами изволите знать, а меж тем он беспрестанно повторял: "Чёрт возьми, кто такой этот Эквинокс?" Эквинокс. равноденствие латынь всё равно будет чудо если этот молотчик поспеет раньше меня и ты думаешь что портос приехал раньше спросил д'ортандян я в этом уверен у этого экинокса как бы он ни был богат верно нет таких лошадей как у момсиньёра д'ортандян сдержал желание расхохотаться только потому что краткость письма арамиса заставило его призадуматься. Он прошел за Мушкетоном, или, лучше сказать, за ящиком Мушкетона, до самого замка, затем сел за стол, за которым его угощали по-королевски. Но он ничего больше не мог узнать от Мушкетона, верный слуга только рыдал, и все. Проведя ночь в мягкой постели, Д'Артаньян начал размышлять над смыслом письма Арамиса. Какое отношение могло иметь Рамиса, равноденствие к делам Портоса. Ничего не понимая, он решил, что тут, вероятно, дело идет о какой-нибудь новой любовной интрижке епископа, для которой нужно, чтобы дни были равны ночам. Д'Артаньян выехал из замка Пьерфон так же, как выехал из Милюна и из замка графа де Ла Ферр. Он казался несколько задумчивым, а это означало, что он в очень дурном расположении духа. Опустив голову с неподвижным взглядом в том неопределенном раздумье, из которого иной раз рождается высокое красноречие, он говорил себе ни друзей, ни будущности, ничего. Силы мои иссякли, как и связи прежней дружбы. Приближается старость, холодная, неумолимая, Чёрным крепом обволакивает она всё, чем сверкала и благоухала моя юность, взваливает эту сладостную ношу себе на плечи и уносит в бездонную пропасть смерти. Сердце госпонца дрогнуло, как твёрд и мужествен он ни был в борьбе с житейскими невзгодами. В продолжение нескольких минут облака казались ему чёрными, а земля липкой и скользкой, как на кладбище. «Куда я еду?» — спрашивал он сам себя. «Что буду делать?» «Один, совсем один, без семьи, без друзей». «Эх!» — вскричал он вдруг и пришпорил свою лошадь, которая, не найдя ничего печального, в крупном отборном овсе Пьерфонского замка воспользовалась знаком всадника, чтобы... выказать свою весёлость промчавшись галопом добрых 2 мили в париж на другой день он был в париже всё путешествие заняло у него 10 дней